Если я не ошибаюсь, то, кажется, прошло уже больше двух дней, как я нахожусь в этой палате и в этой больнице. Моё состояние нельзя было писать как хорошее или плачевное, оно было скорее странным. Сидя на больничной койке, я был словно зомби и никак не реагировал на резкие движения. Старался двигаться как можно медленнее, экономя свою энергию и силу. Скорее всего, я просто боялся снова вырубиться. Услышав шаги в коридоре и повернув голову, я увидел, как в палату вошел мой лечащий врач. Он был очень добр ко мне и к моим родителям. Его звали мистер Стюарт. Приятная внешность. Он не был молодым, скорее довольно взрослым, с посидевшими волосами на висках и лёгкой щетиной. Голос тихий, спокойный, и у меня всегда было чувство безопасности, когда я находился рядом с ним. Все это время я не отрывал от него взгляда. Он подошел ближе к моим родителям, наверное, хотел поговорить, обсудить случившееся. Моя мама сидела вместе со мной, обнимая и легонько поглаживая. А вот отец стоял позади нас, закрывая спиной свет от окна, пробивающийся в мою палату. Думаю, он ждал мистера Стюарта и тоже хотел поговорить с ним. Пока взрослые общались, я, в свою очередь, старался не делать ничего, что могло привлечь к себе внимание. Я молчал и лишь смотрел в одну точку, внимательно слушая разговор родных, показывая всем своим видом, что со мной в диалог пока вступать не стоит, иначе моя психика может изрядно пошатнуться. Просто мне не хватило смелости признаться своим родителям в том, что случилось на самом деле, кто виноват и почему никто до сих пор не может найти тело моего мертвого друга». «Я не могу дать этому никакого логического объяснения. Ожоги третьей степени, которые покрывали тело вашего сына, примерно на 35% просто исчезли за пару дней. Это невообразимо. Кожа восстановилась до привычного состояния, остались лишь шрамы на руках и шее». «А мне казалось, мистер Стюарт, вы как раз-таки дадите нам хоть какие-нибудь объяснения тому, что произошло?» Вздыхая ответил отец. «Честно, я не знаю. Возможно, ваш сын обладает неким скрытым талантом, который проявился только сейчас». «В институте я очень часто натыкался на литературу о людях со сверхспособностями, но особо в это не верил до этого момента». «Сверхспособности? То есть вы сейчас прямо намекаете на то, что мой сын обладает ускоренной регенерацией и способен как рептилии отращивать хвосты?» – с недоумением спросила мама. «Да, это возможно вполне себе, ну, кроме момента с хвостом», – неуверен ответил ей врач. «Только интересный момент состоит в том, что до этого Тим был обычным ребенком, резался, царапался и ударялся, расшибал себе коленки, когда падал с велосипеда» и у него все заживало, как и у остальных, не за пару дней. «Миссис Джейсон, что вы хотите от меня услышать? С таким в своей больнице я сталкиваюсь в первый раз, понятия не имею, почему ваш сын был нормальный, а после этого пожара вдруг стал моментально восстанавливаться». «Впрочем, есть шанс узнать это. Вы ведь хотите узнать?» «Ну, конечно», – уверенные в голос сказали оба родителя. «Я сейчас возьму образец крови у вашего сына, отошлю в дверь своему коллеге, и там он сможет провести экспертизу и понять, что с ним случилось. Вы согласны?» «Давайте попробуем», — согласился папа. Мой лечащий врач достал из специального шкафчика, что был в палате под замком, оборудование для взятия крови. На правую руку мне надел специальный жгут, который сжимается и сдавливает вену по легкому прикосновению. И достав маленькую цилиндрическую капсулу с иголкой на конце, он пытался взять у меня кровь. Но у него ничего не получилось. «Странно». «Что случилось?» — встревоженно спросила мама. «Иголка сломалась. Взять кровь не вышло. Видать, аппарат бракованный. Попробуй другим способом, более традиционным». Достав простой шприц с иголкой, мистер Стюарт снова попытался взять кровь у меня, но и в этот раз иголка сломалась. Тогда все трое впали в ступор и не понимали, что им делать дальше. Мои родители молчали несколько секунд, смотрели на мою руку с поднятыми бровями от удивления, а врач в это время чесал свой затылок и не мог проговорить даже и пары слов, пока на его майфун не поступил звонок. Резко подскочив, мистер Стюарт извинился и вышел за дверь палаты. «Сынок!» — обратилась ко мне мама взволнованным голосом. — Что происходит? Мы все не можем понять, что с тобой случилось. Расскажи нам. Ты знаешь, что стряслось с тобой и Алексом в том пожаре. Мы с папой очень волнуемся за тебя, ты молчишь, и нам становится тревожнее еще больше. Честно, мне вообще не было дела до того, о чем меня спрашивала моя мама. Я смотрю на свою руку и не понимаю, какого хрена иголка сломалась аж два раза. А я даже ничего не почувствовал. Никакой боли, кроме прикосновения от самой иглы. А что если... Не понимая, откуда пришли такие мысли, но сразу понял, что хотел сделать, когда увидел в том открытом шкафчике с медицинским оборудованием скальпель. Мистер Стюарт забыл его запереть, когда доставал иголку, и я, недолго думая, встал с кровати, подошел к шкафчику и взял в руки скальпель. Мои родители даже не успели дернуться со своих мест, как я сразу и неожиданно попытался порезать себе вены этим скальпелем. Тим, стой! Что ты делаешь? скрикнул папа. И в тот момент они побледнели от изумления, ведь на мне не было ни царапины. Папа подошел ко мне и резко выхватил у меня из рук скальпель, начиная осматривать его. Может, он тупой? «Билл, не называй так нашего сына!» – недовольно сказала ему мама. «Да я не про сына говорю, а про этот нож!» «Сына, зачем ты так делаешь? Ты нас пугаешь?» – и дрожащим голосом мама сказала уже мне. кара он острый». «Что?» «Я говорю, скальпель, острый. Наш сын сейчас пытался порезать им запястье, и у него не царапины». «Я... я не понимаю». «Милая, да что тут понимать? тими покажи еще раз». Он протянул мне скальпель. И я попытался порезать им руку снова, но опять же ничего не вышло. В эту секунду в палату зашел врач, который разговаривал по Майфуну, и я четко запомнил его ошарашенный взгляд от увиденного. «Это скальпель у него в руке?» – спросил мистер Стюарт. «Ага», – ответил ему папа. «Доктор, что вашу мать происходит с моим сыном? Что за хрень?» – возмущенно спросила моя мама, и удивленные взгляды обоих резко с меня переключились на маму, которая прежде так никогда не выражалась. «Миссис Джейсон, я не знаю, что с ним, но это очень насторожило людей из правительства, которые через несколько минут уже будут здесь». «Вы серьезно? ответил ему мама. «Откуда вы знаете? Вам они сейчас позвонили?» «К сожалению, да. Как-то узнав мой номер, они позвонили и спрашивали про мальчика. Я понятия не имею, как это дошло до властей, но вам, думаю, нужно что-то делать». «Что они спрашивали?» – спросил отец. «Они спрашивали, в курсе ли я о пожаре, который произошел недавно, и под угрозой увольнения спрашивали о местонахождении Тима Джейсона, то есть вашего сына. Я ответил, что он находится в моей больнице, но о том, о чем мы говорили, я не сказал ни слова. «Вам нужно уходить». «Откуда они знают?» – спросил мой отец. Мистер Стюарт пожал плечами, тут же взглядом переключившись на мою маму. «Это, наверное, на один, задумчиво ответила мама. «После того, как мы вызвали к ней полицию, скорее всего, она могла сболтнуть им лишнего. Тут-то правительство и подключилось». «Конечно, оно подключится, ведь наш сын не просто выжил в этом пожаре, так еще и излечился от тяжких ран всего за пару дней и приобрел сверхспособности». Далее они все посмотрели на меня, чтобы увидеть, чем я занимаюсь, а я в это время пытался уколоть себя четырьмя скальпелями, и все они валялись на полу, погнутые от моей силы. «Что за... Тим, стой, хватит!» Папа резко забрал у меня из руки очередной погнутый нож, выбросил на пол и взял за руку. «Надо увезти нашего мальчика немедленно!» «Я не понимаю, что со мной происходит?» Бил, куда мы его увезем? Я уверена, что дома нас уже ждут!» «Кара, я не знаю, уж явно подальше отсюда. Сначала переночуем мы моего друга с работы, а дальше придумаем». «У вас автомобиль есть?» – спросил нас мистер Стюарт. «Да, есть, спасибо. А вы хотели предложить свой?» – подначивая спросил папа. «Ну, мало ли», – скромно ответил доктор. «Милая, не забудь забрать вещи сына, а я пойду заведу тачку. Давайте только не отставайте». Поцеловав мою маму, отец направился к выходу из больницы, пожав перед этим руку мистеру Стюарту и поблагодарив его. А мама, в свою очередь, собрала вещи, что остались у меня в палате. Мою кружку и тарелку, печеньки, сок и куртку. Взяла меня за руку и тоже решила поблагодарить на прощание доктора. «Спасибо вам, мистер Стюарт. Вы очень много сделали для нас. Все эти годы вы помогали нам. А Тимми всегда любил приходить на приемы только к вам. Он любит вас за вашу теплоту, доброту и заботу. Только не понимая, почему он сейчас странно так себя ведет. Я надеюсь, он оклемается. Спасибо вам еще раз». И все еще не изъявил желания выдавить из себя хотя бы слово. Меня больше заботили мысли о моем быстром исцелении и новопоробретенная бронированная кожа, которую даже острые ножи не берут. А эти скальпели? Их что, из пластилина делают или это я стал вдруг настолько силен? Кара, это вам спасибо. У Тима сейчас очень трудный период в жизни, он потерял лучшего друга. И тут такие резкие изменения в его организме. «Я думаю, так повел бы себя любой ребенок. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Вы, самое главное, не теряйтесь. Когда у вас все наладится, не забывайте заглядывать ко мне. Вы знаете, своим друзьям я всегда буду рад». Моя мама обняла доктора на прощание, и мы ушли.